Глава 21. Рэй, казалось бы, уже должен был понять, что этим вечером ему не удастся, как он это всегда делал, незаметно ускользнуть из бальной залы. И он как бы понимал это, но, как известно, пока человек жив, он надеется. Вот и рей надеялся, ровно до того момента, как услышал знакомый визгливый голос. «Сеньор Сангидор Лусильон, не забудьте, пожалуйста, что первые три танца вы обещали моим дочерям, Франческе, Кьяре и биатрис с вызовом провозгласила мать троих дочерей, свысока взирая на остальных претенденток на танец с ним, которые пока лишь только мечтали, что он заметит их, впечатлится их красотой и пригласит. «Забудешь тут», — со вздохом подумал Рэй. Подумав, что если бы мог, то забыл бы с удовольствием. Но насколько бы он терпеть не мог танцы и насколько бы не мечтал быть в данный момент подальше от девиц на выданье и их мамаш, он все же был не настолько хамом и грубияном, чтобы не подтвердить, что он действительно пообещал Франческе, Кьяре и биатрис по танцу, даже если это обещание было получено от него шантажом. «Конечно же, я не забыл». Кисло улыбнулся он. Более того, я как раз намеревался разыскать Франческу и отправиться с ней в бальный зал. Так, а что ее разыскивать? Вот она. Подтолкнув дочь пинком в спину, заставила она ее не выйти, а выскочить вперед. Да так неудачно, что дочь споткнулась и упала прямиком в объятия самого завидного жениха в округе. «О, сеньор, умоляю, простите, я такая неловкая». Повиснув на его шее, затрепетала длинными ресницами франческа. «Ну что вы, сеньорита, не наговаривайте на себя. Мы оба видели, что ваша неловкость не имеет никакого отношения к вашему падению. Поэтому вам не за что извиняться». Одарив излишне рьяную мать троих дочерей укоризненным взглядом, на которые та лишь плечами пожала, со свойственной ему прямотой заверил он девушку. И, намекая на то, что ей было бы неплохо перейти из висячего состояния в стоячее, поинтересовался. «Вы уже в состоянии сами стоять? Или, может, вы подвернули ногу?» «И не можете танцевать», он не добавил, но о том, что он подразумевает именно это, не догадалась бы лишь полная идиотка, коей Франческо лариоти не была. «Нет-нет». Заверила она, расцепляя руки и поспешно убирая их от него. При этом она не забыла изобразить неловкость и смущение. «То есть, да-да, конечно же, я могу стоять. И нет, я не подвернула ногу. В таком случае пойдемте в бальный зал», — вопросил, предложив ей локоть Рэй. «Ну а что еще ему оставалось делать? Что вовсе не означало, что он смирился». «Ни в коем случае. В тот момент в его душе все еще жила надежда, что ему все же еще удастся сбежать. Пойдемте». Окинув более неудачливых девиц на выданье, взглядом победительницы сияющей улыбкой провозглотила его спутница, кладя свою руку на предложенный ей локоть. «Три танца. Оттанцую три танца с сестрами лариоти и я буду не я, если таки не смоюсь отсюда». Мысленно твердо, очень твердо пообещал себе Рэй. Вот только, как известно, человек предполагает, а Боги, точнее, в его случае, приемный отец располагает. И располагал он очень просто. Он следил за ним, как кот за норой мыши. И как только Рэй направлялся на выход... тут же возникал перед ним, держа под руку очередную девицу на выданье с настойчивой рекомендацией пригласить ее на танец. И при этом каждый раз оказывалось, что эта девица – дочь одного из их партнеров. И хотя партнеров этих у предприятия «Сангидор Лусильон» было немерено, ни с одним из них Рэй не хотел портить отношения. Тем более из-за такой в принципе мелочи, как пятнадцатиминутный танец. А посему лишнее говорить, что никуда Рэй не сбежал. Ни после трех, ни после пяти, ни даже после девяти танцев. Зато успел более близко перезнакомиться, точнее, с ним успели более близко перезнакомиться практически все самые отчаянно стремящиеся замуж девицы на выданье. Большая часть из которых весьма недвусмысленно намекнула на то, что совсем не против познакомиться с ним поближе, в интимном плане. И нет, дело было не в его богатой мужской фантазии. Поскольку сложно понять привратно намеки той, которая, глядя тебе прямо в глаза, во-первых, приглашает тебя заглянуть к ней в гости через балконную дверь, например, во вторник, когда ее маменьки и папеньки не будет дома. а во-вторых, при этом поглаживает тебя по заднице, его мужчину, и поглаживают по заднице, и не только по ней. В первый раз, когда это случилось, он был уверен, что ему показалось. Во второй раз он предположил, что это была случайность. Наивный, ошарашенный очередным прикосновением ниже пояса, он заглянул в глаза своей партнерши по танцам и понял «нет, не показалось». И нет, не случайность. Понял? И сделал вид, что ничего не происходит. Ровным счетом ничего. Не чувствует он, как нежные шаловливые пальчики время от времени якобы случайно скользят почти невесомыми прикосновениями то по его заднице, то в области его пояса, а то и ниже. Ну вот, а что еще ему было делать? Не скандал же устраивать. «Поскольку, устроя он скандал, он себя же первого и извращенцем и выставил бы, ибо ему бы никто не поверил, а если бы поверил бы, ни за что не признались бы». Понимая, что ему не избежать танцевальной части вечера, Рэй не раз искал глазами Джулию, но та продолжала делать и вид, что не замечает его. Более того, каждый раз, когда он направлялся в ее сторону, тут же направлялась в противоположную. И это было странно. Даже для ревнивой, властной, требовательной и капризной Джулии. В конце концов, не так уж провинился перед ней. Да, он забыл зайти за ней, чтобы прийти вместе с ней на званый вечер. Но только потому, что он в принципе не хотел быть на этом званом вечере. И он бы объяснил ей это, если бы она позволила ему. Но вместо этого она вела себя не просто неразумно, а совершенно непонятно. Настолько непонятно, что Рэй, в конце концов, перестал ждать спасения от нее и, пребывая в полном отчаянии, подумал о Виктории. О Виктории, которая тоже явно была не рада быть на расхват. Так почему бы им не объединиться? Почему бы им не попробовать покинуть эту демонову залу вдвоем? Танцующая свой девятый танец Виктория, между тем, в очередной раз тяжело вздохнула. Она не помнила, что она думала о замужестве до потери памяти. Но сейчас уже одна только мысль о том, что ей придется выйти замуж за кого-то из окружающей вокруг нее, подобно стервятникам толпы молодчиков, вызывала у нее жесточайшую депрессию. Она все понимала. Но девять предложений руки и сердца, ну или почти предложений за девять танцев, это уже слишком. И ладно бы, если бы эти, так называемые сраженные в самое сердце ее красотой, ограничились лишь расписыванием выгод их будущего матримониального союза. Так нет же. Каждый из них еще и намекнул ей на то, что до ее отъезда они пребывали в весьма близких отношениях. Само собой, слова и выражения каждый раз были разные. Один, нежно держа ее за руку, с мечтательной улыбкой рассказывал ей о проведенных в уединенной беседке сада вечерах. Другой – о незабываемых прогулках по залитым луной аллеям. Третий и вовсе – о тайных встречах в домике в горах. Четвертый пытался ее убедить, что провел с ней незабываемую ночь под звездным небом на берегу озера. Пятый с задумчивым видом напомнил о зимних вечерах у камина в его городском особняке. Шестой, как и первый, как выяснилось, тоже встречался с ней в саду. Седьмой, смотря ей прямо в глаза, вспоминал их прогулки верхом. Восьмой напомнил ей о пикниках в горах. Девятый. О нежных поцелуях под дождем в городском парке. Слушая все эти откровения, Виктория пыталась, если не вспомнить, то хотя бы почувствовать, правду ли ей говорят. С одной стороны, для одной, пусть даже и разбитной девицы, вроде бы все равно как-то многовато сердечных привязанностей, особенно с учетом того, что она успела потанцевать еще далеко не со всеми желающими. с другой, Воспоминания некоторых из девяти звучали довольно правдиво. Если бы только она могла вспомнить хоть что-нибудь, но память ее как была, так и оставалась покрытой непроглядным туманом. Потому она все больше злилась и нервничала, и к концу девятого танца уже с трудом удерживалась от того, чтобы не закричать на весь зал, что не надо ей ничего напоминать. Не надо ей ничего рассказывать о ее прошлом. Она устала слушать, устала пытаться вспомнить. Устала от того, что некоторые, если не многие, пользуясь ее состоянием, врут ей. Виктория вдруг ощутила уже не просто острое желание оказаться где-нибудь в тишине, вдали от всей этой суеты и навязчивого внимания, но жизненную необходимость. Ей показалось, что если она прямо сейчас не покинет этот зал, она просто взорвется. Она нашла глазами все время старавшегося держаться возле нее отца и прошептала одними губами «Спаси». К счастью, танец уже подходил к концу. «Ты выглядишь бледной, моя хорошая. Пойдем, я провожу тебя к фуршетным столам. Я как раз только что распорядился, чтобы их вынесли на террасу», предложил он с заботой, смотря на нее. Виктория благодарно кивнула и приняла руку отца. Прохладный вечерний воздух окутал ее, принося облегчение. Но ей было мало только воздуха. Ей хотелось еще и тишины. Она повернулась к отцу, чтобы сказать ему, что уже не вернется в зал. Но тут к ним подошла Элла, и ей пришел в голову более приемлемый предлог, чтобы покинуть бальный зал. «Мне нужно в дамскую комнату», — сообщила она отцу и спросила, обратившись к Элле. «Ты же проводишь меня?» «Конечно», — кивнула та, предлагая Виктории руку. «Это был всего лишь повод сбежать из зала? Или тебе и в самом деле нужна дамская комната?» Заговорщицки поинтересовалась экономка. Как только они отошли на достаточное расстояние от хозяина дома, чтобы он не мог более слышать. «И то, и другое», — улыбнулась Виктория. «Ты со мной», — кивнула она на дверь, упомянутой выше комнаты. «Нет». покачала головой Элла. «Я только отсюда. К тому же мне нужно поспешить, пока мое алиби не сбежало», усмехнулась она. «Алиби?» переспросила Виктория. «Когда мы выходили», улыбнулась Элла. «Я заметила под одним из фуршетных столов белокурую макушку Никола, хотела сразу же надрать сорванцу уши, но потом подумала, что это я всегда успею, а тебе нужно спасать». «Ах, вот какое алиби! спасибо большое Благодарно улыбнулась Виктория. «Угу, это алиби», — подмигнула ей экономка и поспешила на террасу отлавливать своего младшенького.